Глава 18. Сюрприз. Спустя год после лечения Алекса химией и облучением приходит время пройти скрининговую проверку. Мы едем в госпиталь вместе, так как он перед этим упирался и говорил, что точно знает, что не болен, и теперь мне важно проконтролировать все лично. Увидев нас, Тони расплывается в улыбке и даже не пытаясь скрыть истинную радость в голосе восклицает. «Алекс, тебя в три раза больше стало!» Вообще, знаете, я уже много лет работаю онкологом и пришел к выводу, что по мужчине всегда можно сказать, насколько у него хорошая жена. Алекс не реагирует, я прыскаю смехом, а доктор, сменив интонацию, продолжает свою мысль. Как, впрочем, и по жене можно сделать вывод о том, насколько хорошо заботится о ней муж. И ты знаешь, Алекс, вот мне не нравится, как выглядит твоя жена. Раньше в ней как будто больше жизни было, да и веса тоже. Я действительно похудела, не то чтобы особенно старалась, но это происходило как-то само собой. И я радовалась, потому что после двух беременностей обзавелась лишним в районе бедер и на животе. И очень этого стеснялась, учитывая то, в какой форме был мой муж. Но конкретно в тот момент все, что было лишнего, уже ушло и даже больше. И я сама заметила, что уж слишком тонкие у меня руки и ключицы как будто выпирают. Ну а если без шуток, я как врач вижу, что и тебе, Лера, не помешало бы сдать хотя бы анализы крови и мочи, как у тебя с почками. Проблемно, сознаюсь доктору. Алекс нахмуренно на меня смотрит, он не знал. А зачем ему было об этом знать? Он сногсшибательный, красивый, обожаемый всеми, а я, мягко говоря, не первой свежести и весьма сомнительной внешности. Признаваться ему еще и в моих хронических болезнях неразумность точки зрения моей конкурентоспособности. Оскар и The Wolf, where are you? За результатами мы тоже едем вместе, мне неспокойно. Алекс к этому времени стал так дорог, что у меня начали проявляться регулярные маниакально-тревожные синдромы. В общем, боюсь я за него. Больше всего боюсь, что болезнь вернется, Ведь от рецидивов уже не излечивают, насколько мне известно. Мы поднимаемся на свой этаж и находим Тони на месте. Алекс идет его искать, а я стою в коридоре автомата, потому что очень хочу пить. И вот мне, видимо, совсем не повезло в плане общения с техническими новшествами. Да и эти автоматы действительно разные все. В общем, долго ковыряюсь, но так и не принимает у меня купюру машина, чтобы выдать бутылку воды. Я оглядываюсь по сторонам, раздумывая они долбануть ли рукой по корпусу для налаживания контакта как вдруг меня обнимают сзади я же говорил все в порядке ты здоров что с кровью спрашиваю с тревогой с кровью все хорошо и с твоей и с моей сообщает необычайно довольный но есть еще кое что нет это не просто улыбка а какое то северное сияние честное слово причем и в глазах его тоже творится Нечто невероятное, какой-то эмоциональный всплеск. Алекс наклоняется ко мне, целует висок, затем обеими руками обнимает, крепко прижав к себе и тихо, почти шепотом говорит. «Ты беременна, у нас будет ребенок». Чувствую, как кровь приливает к моему лицу. Я же предохранялась. Я не хочу рожать. И для этого у меня есть очень веские причины. Во-первых, эти отношения временны. Я не романтик, а прагматик, приземленный, низко. И, прикинув, понимаю, что когда надоем Алексу, у меня будет два пути. Искать нового мужа или вернуться к Артему, который не заводит семью и живет один. Я почти уверена, что он примет меня обратно. Это ведь не я бросила его. Меня у него забрали и силой. Но и другой вариант. Искать нового мужа, что с двумя детьми все-таки проще, чем с тремя. Во-вторых, у меня действительно проблемы с почками, и третьи роды не добавят здоровья. По этим причинам еще один ребенок ну никак не входил в мои планы. Я знала, что Алекс очень хочет стать отцом, но не была готова полностью довериться, настолько отдать свою жизнь ему, чтобы согласиться, и его желаниями наступив на горло собственным. Он не давил, он вообще никогда на меня не давил, потому что был слишком деликатным для этого человеком, Я не могла принимать таблетки, поскольку на них у меня нездоровая реакция. Спирали не было. Да я и боялась ее, как огня. Просить Алекса предохраняться мне было. Неловко из-за опасений нарушить нашу сексуальную гармонию. И, честное слово, там было, что так оберегать. Одним словом, я решила пользоваться календарным методом. Получалось, что я избегала его дважды в месяц. Так как всякий раз, когда мы оставались наедине, то есть каждую ночь, Мы занимались любовью. Очень скоро он сообразил, в чем дело. И спросил. «Ты не хочешь иметь от меня детей?» Я рассчитывала, что он не заметит, но не вышло, и мне ничего не оставалось, кроме как сказать прямо. «Алекс, я еще не готова. Не сейчас, может, чуть позже». И он не торопил меня никогда, поэтому новость о том, что я беременна, повергла меня в состояние шока. И как я и говорила, Алекс очень умный и в высшей степени деликатный мужчина, Он хочет, чтобы я встречала его первое дитя не ужасом и разочарованием, а радостью, поэтому уже обнимает меня, нежно прижав мою голову к своей груди так, чтобы я слышала каждый удар его сердца и говорит то, что жаждет услышать каждая женщина от отца своего будущего ребенка. «Все будет хорошо, все будет правильно, все будет так, как и должно быть, я обещаю тебе». И пока он целует мое лицо, шею, волосы, с каждым поцелуем мне становится легче, пока не отпускает совсем. Я уже принимаю себя беременной, думая о том, что во мне родилось еще одно сердечко, и, слушая, как бьется сердце его отца, я словно слышу малыша и уже люблю его. Растроганной эмоциями, я подумала, «Господи, хоть бы это была девочка!» И это на самом деле оказалась девочка. Я хочу назвать ее Лурдес. «Как дочку Мадонны», — заявляю. «Алекс, как всегда, с улыбкой, он вообще в этот период нашей жизни почти всегда улыбался, соглашается». «Хорошо, пусть будет Лурдос, но только не как дочка Мадонны». Мою мать звали Лурдос. Моя первая беременность была ужасной с точки зрения заботы обо мне со стороны мужа. Это очень долгая история с массой обид и претензий. Во второй раз Артем исправился и вернул мне все, что был должен». Я чувствовала себя хрустальной вазой, и если во вторую беременность я была вазой, то в третью – музейным экспонатом в Лувре. Я купалась в ласке, внимании, любви и заботе, как солнечный луч в спокойном июньском море. Весь мир был брошен к моим ногам, все желания королевы исполнялись моментально и без лишних вопросов, настолько беспрекословно, что я и сама стала бояться, что превращусь в капризную стерву. В общем и целом, прожила я свою третью беременность феерически счастливо, если не считать чудовищного токсикоза, который всегда терзает меня вплоть до полного четвертого месяца. В этом плане Алекс вернул мне свой долг сполна. Теперь ему приходилось мучиться со мной вместе и моей рвотой. Однако, в отличие от меня, он уперто не давал мне уединяться в такие моменты, а после каждого приступа уносил из ванной в постель на руках. Боже, как это было трогательно. Я завидовала сама себе. Друзья, Алекса – это отдельная тема. Их было в нашей жизни гораздо больше, чем мне хотелось бы. Марк и Кристен, друзья с детства. Анна и Джейкоб, самые, как я поняла, ранней юности. Еще была Габриэль, 16-летняя сестра Кристен, девочка в очках и наушниках, которая вечно таскалась за своей сестрой. Она выросла на глазах у Алекса, и он относился к ней как к младшей сестре, то есть теплотой и нежностью. Было еще много других, но вот эти пятеро буквально не вылезали из нашего дома. Являлись, когда хотели, даже если Алекса не было дома. По-хозяйски располагались на террасе, пили там виски из нашего бара и курили кальян без конца, шутили и смеялись, потрунивали друг над другом, особенно над Алексом. Алекс любил их и был с ними не таким серьезным и жестким, как с другими людьми. Лишь в этой компании он превращался в мальчишку, и только этим людям позволялось все. Высмеивать его недостатки и даже наши с ним отношения. Я понимала, что все они – важнейшая часть его жизни. Но их было слишком много, и слишком часто они отнимали его у меня. Я долго терпела. Потом сбунтовалась и сказала, что в гости так часто не приходят. Пусть расслабляются у себя дома. Алекс, будто ждал этого взрыва и очень мягко ответил. «Я знаю, понимаю все, но они были со мной почти всю мою жизнь. Представь, как тяжело мне сказать им, не приходите так часто, вы нервируете этим мою жену». «Действительно некрасиво». «Но, когда я стала беременной женой, мне даже не пришлось его ни о чем просить. Он сам их отвадил и совершенно не пекся ни о какой тактичности. Лера беременна, ей все время плохо и нужен покой». С того момента они являлись только по субботам, ведь воскресенье наш с Алексом день, только наш и наших детей больше ничей.